«Дорогая!» На помощь пришла Катюша, вдруг подойдя и взяв ее за руку. «Пойдем, сестренка, пройдемся, ноги разомнем. Сень, позовешь, если врач выйдет?» И, проводя мимо Артема, кивнула ему, чтобы тоже следовал за ними. Катюша остановилась только в безлюдном холле, отпустив Настину руку и уставилась на Артема. «Ты почему приехал?» «Я ему говорила не приезжать!» Зачем-то оправдывалась Настя. Артем молчал, глядя Катюше в глаза. Та даже вытянулась в его сторону, чтобы что-то там получше разглядеть и ахнула. «Ядрить-колотить, вы что, уже спите вместе?» У Насти до речи пропал, зато Артем легко улыбнулся. «А что, Катюша, ты играешь до белых?» Выбирай сторону, а то скоро весь мир расколется на два лагеря. Катюша сторону и выбрала. «Вы совсем что ли рехнулись, Настя?» Она повернулась к Насте, но та только ресницами хлопать могла, поэтому Катюша снова обратилась к внешне более вменяемому Артему. «Я так и знала, что этим все закончится». «Почему же кончится? Этим все начнется?»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 если Артем полчаса назад спихнул деловую встречу на отца, чтобы остаться с ней наедине. Александр Алексеевич еще три дня будет недовольно хмуриться по этому поводу. Через несколько дней Артем, узнав, что она весь день проведет с Вероникой, тут же прилетел домой из офиса и потащил ее из детской, несмотря на возмущение сестренки. Ты почему ему до сих пор ничего не сказала?»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 вероника бросилась было за ним следом но настя остановила немного нервно ты по обеды пока ну что на тебя сегодня нашло вероника ты ведь обычно так себя не ведешь они только от дороги отошли и тут же встепились друг друга позабыв о том что их могут увидеть захлебнулись таки гормонами как выразилась бы катюша тёма настя